Глава 6. Пройдя подаркой, пошла на гул голосов. Направление демону указал верное. Из аудитории с открытыми дверями доносился нестройный хор голосов. Прозвенел звонок, и народ ломанулся в коридор. Днем там собралось народу гораздо больше, чем накануне ночью. В административном крыле учились старшекурсники. Демонов выдавали наглые физиономии и оборзевшие повадки. Полукровок среди них не было. Слоняясь по коридору в поисках нужной двери с именем ректора, я периодически засматривалась в широкие окна. Мой взгляд блуждал по стриженным лужайкам. Огибал фонтаны со скамейками, спотыкался о полосу с препятствиями, виднеющуюся вдалеке. Останавливался на озере, играющим бликами. И робко замер на лабиринте, местами затянутом живой изгородью. Над его стенами сгустились тучи. В их глубине серебрились молнии. Это был не тот успокаивающий вид из окна, что навевает мысли о прекрасном. Он скорее вселял тревогу. По руке прошла вибрация. Я посмотрела на запястье. Там, где должно было находиться табло часов, если бы я их не забыла дома в ванной, на коже высветилось черными чернилами. «Опаздываете!» «Магия призыва!» Подсказали сзади. Я обернулась на голос. Позади стояла одногруппница. В руке она сжимала мою сумку. Извините, но в бескорыстную помощь демонов я не верила. Не сомневаюсь, демоница не просто так таскалась с моими вещами. «Искала меня?» — спросила я нелюбезно. «Братец» — спросил за тобой присмотреть. Мне её слова ровным счётом ничего не сказали. «У твоего брата есть имя?» Мне показалось, или демоница зависла от моей неосведомленности. Сложно было сказать наверняка. Одногруппница быстро вернулась с небес на землю, Звонко стуча шпильками, она ближе подошла ко мне. «Я сестра Эйгина. Это я предупредила его о туманном яде. Не благодари». Демоница грубо впихнула мне сумку. Мне не оставалось ничего иного, как ее подхватить. «Послушай, ты случайно не знаешь, куда подевался твой брат?» Осторожно, не нарываясь на повторную грубость, спросила я. «Он передо мной не отчитывается», — ответила демоница и устремила сердитый взгляд мне за спину. «Ада небеса! Вилтон, чтоб ему!» «Вы знакомы?» — оглянулась я на машущего нам рукой парня. «Нет». Её категорический ответ меня сильно удивил. «Я, конечно, могу ошибаться, но вон тот демон считает иначе». Адресовав мне мимолетную улыбку, Вилтон потянулся к демонице с явным намерением её обнять. «Мильяна, ты утром ушла слишком рано, и мы не успели попрощаться», — проникновенно произнёс демон. Он включил обаяние на полную катушку. «Поэтому ты искал меня в комнате подопечной Эйгена», — не сработал его подкат. «Ошибаешься. Там я наводил справки, прощупывал почву, налаживал междемонические отношения, проявлял гостеприимство. Не растерялся парень. Превосходно. Не останавливайся на достигнутом». Сладко улыбнулась ему демоница. Её улыбка не предвещала ничего хорошего. «До вечера ты с ней нянчишься». Мильяна изящно развернулась на высоченных каблуках и направилась к противоположному выходу, ведущему на лестничную площадку. Соблазнительное покачивание бёдрами обеспечило ей повышенное внимание старшекурсников. «Почему Миллиана на меня разозлилась?» — искренне не понимал демон. «Не спрашивай. Сами разбирайтесь». По запястью прошла более сильная вибрация, неприятно обжигающая запястье. «Опаздываете!» — красным цветом мигнула надпись. «У тебя повторное предупреждение?» Схватил меня за руку Вилтон и осмотрел покрасневшую кожу. Меньше всего ожидала, что после осмотра он подует на ожог и озабоченно спросит. Сильно болит. Я рывком выдернула руку и спиной попятилась к двери. Глянула наверх. Там висела табличка с именем ректора. Мои поиски окончились. «Увидимся позже», — кинула Вилтону, не зная, чего ещё от него ожидать. Уголки губ демона дёрнулись. «Правильно. Поспеши. В третий раз всегда больнее. Ступай, Неля, Я тебя здесь подожду». «Не стоит из-за меня пропускать занятия. Я как-нибудь сама отыщу аудиторию сумрачных предназначений». Пристроив сумку на плече, дернула за дверную ручку. «Давай без самодеятельности. Я до вечера за тебя в ответе». Серьезно отнесся к навязанным обязанностям Вилтон. «Не стоит из-за меня нарываться и прогуливать занятия. За прогулы тебе выдадут дополнительные задания». «Не беда. Я не пропущу ничего интересного, чего бы не знал. За прошедшие два столетия учебная программа не сильно изменилась». С последнего твоего посещения академии Вилтон прошло два века, на самом деле гораздо больше. Прежде чем я успела задать ему следующий вопрос, парень шире открыл дверь в приемную ректора, предлагая туда пройти. Обогнув стол, мне навстречу вышла Эрис Иксли. Почему опаздываете, студент Канеля? И тот же замахало на меня руками. Не отвечайте, приберегите объяснения для синжельма Это их сделает гораздо правдивее. Ректор моментально распознает ложь. Постучав вежливо в массивную тяжелую дверь, секретарь тактично предупредила о моем приходе. Ректор немедленно изъявил желание меня увидеть. «Студенты совсем стыд потеряли. Хочу — прихожу на вызов ректора, хочу — игнорирую». Пропуская меня в кабинет начальства, проворчала секретарша. «Надеюсь, Нелли, вы собираетесь начать свой визит ко мне с извинений за опоздание и объяснений, почему вы без своего наблюдателя?» — спросил Драрк Синджелем, стоило двери закрыться за моей спиной. Прошу прощения за задержку. Я не знаю, где Эйген. Он обещал позже к вам зайти. Зайдет, зайдёт он, ага. По крайней мере, тебя послал, сердито рявкнул ректор. Неожиданно дверь открылась и в кабинет с подносом еды прошла секретарша. Что смотришь? глянула на меня Эрис Иксли. Видишь, на какие жертвы Драрку Синжельму и за вас лобатрясов приходится идти. Обедай ты ужинает это прямо в кабинете. Водрузив поднос на стол перед ректором, секретарша удалилась. Я тогда, пожалуй, позже зайду. проявила я вежливость. «Нет уж, оставайся». И ректор кончиком вилки указал мне на кресло, стоящее напротив него перед столом. Без особого воодушевления поплелась к демону. «Собираетесь меня ругать?» «С чего ты взяла?» Повернув тарелку с куском мяса к себе, демон вонзил в него вилку. Отрезав себе кусочек, он отправил его в рот. «Вы ведь зачем-то меня вызвали?» Разглядывая сочный и красноватый разрез на мясе, заметила я. «Я хотел поговорить с тобой об Эйгене. Тебе следует, Нелли, на него лучше влиять». Проживав, ответил Синжельм и отрезал себе кусок побольше. «Почему вы об этом говорите со мной? У него есть сестра». Я с опаской посмотрела на дверь. Ничто не мешало Эйгину в этот момент войти в кабинет ректора, а мне потом оправдываться за несостоявшийся сговор. «Тебя он послушает, а Мильяну нет». «С чего вы взяли?» — недоуменно моргнула я. «На то у меня имеются определенные догадки». и новый кусочек мяса отправился в рот ректора. «Вы переоцениваете мое влияние на Эйгена. Я меньше суток нахожусь на Заире. С чего ему ко мне прислушиваться?» «Ты его учебное пособие. Это ничего не значит?» «Не соглашусь. Между вами особая связь. Она сближает вас, позволяет считывать сильные чувства. Забудьте, мы только вчера провели обряд. Неважно, начало положено. О чем, по вашему мнению, мне следует поговорить с Эйгеном?» Беседа с ректором начала меня настораживать. «Я думал, ты понятливая девушка», — положил на тарелку нож с вилкой ректор. «Хотите, позову кого-нибудь посообразительнее?» Я недвусмысленно приподнялась в кресле. полная тебе горячится, Нелля», — примирительно произнес демон. «Бесы доложили мне о беспорядке, устроенной Мэггином на уроке темных заклятий. Мало того, что твой наблюдатель сорвал занятия, так он и магистра Лувила унизил. В стенах вверенной мне академии титулы и иерархия не имеют значения». Студенты подчиняются единым правилам. Эйген их нарушил и должен за это ответить. «В чем проблема? Назначьте ему наказание», тщательно удерживая на лице спокойное выражение, предложила я. «К нему нужен особый подход». Ректор взял с подноса стакан и отпил из него травяной отвар. Душистый запах травок чувствовался и на расстоянии. «Вы опасаетесь вместе вне Академии?» — уловила я главное. «Не понимаю, к чему вы клоните, студент Канеля. ушел в несознанку демон. «Понимаю. Тогда сами с ним и разговаривайте». Покинув кресло, направилась к двери. «Вопиющие нарушения Эгина могут отразиться и на тебе, Неля. остановил меня на выходе голос декана. «Последствия из-за низких отметок вряд ли тебе понравятся. Подумай об этом». Я застыла, переступив порог его кабинета. Ректор бессовестно давил на меня. Не оборачиваясь, с равнодушием уточнила. «Вы мне угрожаете?» «Ни в коем разе. Я забочусь о тебе». «Почему я вам не верю?» «Наверное, потому что ты предвзято относишься к демонам. Не переживай, Нелли. Как только Драрк Эйген перестанет быть возмутителем спокойствия, тебе не о чем будет переживать». Я уже почти собралась закрыть за собой дверь, но слова ректора снова вынудили меня замереть. «Не за этим ли нужен наблюдатель?» «Объяснись, Нелли. Подземелья и темницы под Академией предоставят вам с Эйгеном отличную возможность для проверки нашей с ним связи». Логично предположить, раз я его учебное пособие, он обязан меня защищать и вызволять из злачных мест. Ты быстро учишься, Неля. Скажу, Эрис Иксли перепроверить твои данные. Возможно, там закралась ошибка. Твое поведение не свойственно полукровкам. Не знаю я о трудностях князять мы с твоим перемещением на Заир, подумал бы, что ты чистокровная демоница. Голос ректора выдавал его глубочайшую досаду, вызванную моей упертостью. «Заверяю вас, данные обо мне верны. Я лишь наполовину имею отношение к демонам». Тетушка Алевтина с рождения внушающая мне, будто родителям не наплевать на меня, не сильно преуспела в этом. В детстве было проще верить в росказни а занятых благими деяниями родителях, но, став старше, я поняла и смирилась, что им не до меня. С отцом мы в детстве иногда встречались, однако за прошедшие годы его образ поблек и потускнел в моей памяти, мало что оставив после себя». «Мама никогда меня не навещала, не звонила и никак не напоминала о себе». Выдержав длинную паузу, ректор с сарказмом ответил. «На тебя плохо влияет твоя ангельская сущность, Неля. «Как знать, возможно, в этом виновата моя демонская сторона». Перед тем, как закрыть дверь, озвучила я свое мнение. Услышав концовку нашего с ректором разговора, Эрис Иксли громко ахнула. «Студентка Нелли, приемная ректора тебе не торговая площадь. Веди себя прилично». Постараюсь в будущем не забываться. Оставив секретаря громко вздыхать и жаловаться на невоспитанную молодежь, я покинула приемную ректора.